или быть другом, товарищем своего мужа. Все равно мужа умышленно поверхностным и легкомысленным тоном, сказала Анна. «Ну да, ну да», — говорила Даррильс Анна, слушая те самые аргументы, которые она сама себе приводила, и не находя в них более прежней убедительности. «Для тебя».